Запущенный Всемирной организацией здравоохранения сценарий с пандемией свиного гриппа, как нельзя лучше подходит для пропаганды и принуждения населения добровольно согласиться на введение микрочипов через нановакцины. Всё это будет сделано под лозунгом высшего блага для человечества. Как пишут ведомости от 6 октября 2009 года, одно из ключевых направлений развития нанотехнологий в фармакологии и медицине создание нановакцин и адресная доставка лекарств. Согласно глобальному плану развития отрасли, составленному Европейской комиссией, это направление в ближайшие годы ожидает бурный рост. А к 2015 году эффективная адресная доставка лечебных препаратов станет массовой методикой, достигшей коммерческой стадии. А почему, собственно говоря, российские власти обязуются выполнять какой-то глобальный план, составленный Европейской комиссией, и почему мы должны на него ориентироваться? Не есть ли эта сдача части суверенитета России в сфере здоровья народа глобальным структурам, действующим в интересах глобального диктатора, не превращает ли это народ в жертву этих структур? Всё это облачается в красивую обёртку, уникальной в кавычках, возможности адресной доставки лекарства, упакованного в наночип, прямо в нужную часть организма. И всё подаётся абсолютно невинно. Основная идея адресной доставки состоит в том, чтобы создать такой контейнер наноразмера, который позволил бы упаковать лекарство и прогнозируемым образом доставить его в поражённую болезнью часть организма, а не просто распределить по всем органам и тканям. Конец цитаты. То есть речь идёт о таком наноконтейнере, в который будет помещено лекарство и который будет доставляться прогнозируемым способом. Прогнозируемым, значит, заранее заданным, то есть запрограммированным, то есть управляемым извне. Они так и пишут. Ключевая проблема технологии сегодня управление перемещением введённых в организм микрокапсул с лекарством и возможность дистанционно менять проницаемость их оболочки для высвобождения лекарства. Конец цитаты. Таким образом, главной проблемой является дистанционное, то есть внешнее на расстоянии, управление наночипами, введёнными в организм человека, ставшего заложником тех внешних сил, которые этими чипами управляют. Российские ученые ведут работы по повышению эффективности внешнего управления внедренными чипами. Как пишут ведомости, они разработали новую методику введения в нано-контейнеры частиц магнетита и золота. Магнетит позволяет дистанционно управлять в пространственном распределении микрокапсул с помощью магнитного поля, а золотые частички помогают следить за перемещениями вводимых капсул, а также дистанционно вскрывать их. Другая интересная технология – доставка препарата за счет использования аэрозоля с наночастицами. Учёные разработали генератор для производства наночастиц лекарства и провели эксперимент с мышами, чтобы оценить эффективность аэрозольной формы доставки препарата. Как оказалось, противовоспалительное лекарство в форме аэрозоля эффективнее, чем введённое в желудок, даже в том случае, когда аэрозольная доза была в миллион раз меньше. Для введения новых вакцин не нужны уколы, их можно просто закапывать в нос. Заметьте, что нигде в публикациях не звучит слово чип. Они называют это нано-контейнер, капсула, нано-частица, но только не чип. Слово «чип» лукаво не употребляется, чтобы не напугать людей, знающих о том, что такое чипизация. Но как чип не назови, суть и предназначение его не изменится. Эйфории по поводу всех этих наночастиц разделяют не все. Например, ряд ученых считает, что при попадании наночастиц внутрь ядер клеток наблюдается токсикация, в частности, повреждение ДНК и отклонение в наборах хромосом. А это уже касается генофонда нации и может рассматриваться как генное оружие. Ко всему прочему, воздействие на наночастицы серебра приводит к накапливанию крови в разных частях тела, таким образом вызывая отёки и некрозы. Как считает академик Российской академии медицинских наук Сергей Колесников, наносубстанции могут обладать огромной разрушительной силой, поскольку мы ещё толком не знаем, как они могут влиять на организм. Требуются новые и очень серьёзные исследования. Необходимо избежать ошибок предшественников, которые не учитывали вопросы безопасности при работе с новейшими технологиями. По словам Сергея Колесникова, достаточно вспомнить, как начиналась ядерная энергетика. И если уже сегодня не наладить контроль, то последствия могут быть катастрофичными. В комитете по науке Палаты представителей Конгресса США уже обсуждается поправка к закону, согласно которой не менее 10% федеральных средств, выделяемых для нанотехнологических исследований, должны расходоваться на изучение рисков. В случае положительных результатов продукты новых технологий пойдут в медицину и на прилавки магазинов, а в случае отрицательных могут быть предложены Пентагону. Кстати, его исследования в этой области строго засекречены. Высокая проникающая способность наночастиц повышает их опасность для здоровья человека. Вообще же о влиянии наночастиц на человеческий организм известно очень мало. Как считает доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, руководитель лаборатории фармакологии мутогенеза и лаборатории лекарственной токсикологии Государственного управления неи фармакологии Андрей Дурнев. На нанотоксикологии должна изучить фундаментальные закономерности проявления биологических и токсических эффектов наночастиц в зависимости от их формы, размера, материала, заряда, дозы, пути введения, концентрации в области органа мишени, продолжительности воздействия и других физико-химических особенностей. Лекарственные субстанции и наночастицы могут принципиально различаться по своим свойствам, а общепринятые методы доклинической оценки безопасности лекарств для частиц не подходит. Помимо непредсказуемых медицинских последствий, использование непроверенных средств может привести к значительным финансовым потерям. На создание нового лекарства уходит до 800 млн долларов, и если оно окажется токсичным, не только затраты на его разработку не окупятся, но и потребуется немало средств на ликвидацию последствий применения. Рустам Атауллаханов, руководитель предприятия ООО НТ Фарма, предназначенного для обеспечения производства нановакцин, сказал, что максимальная мощность созданного в России предприятия по производству нановакцин 50 млн ампул в год, при длительности производственного цикла 6 недель. При этом производство не рассчитано на продажу продукции за рубеж. А если не рассчитано на продажу за рубеж, зачем нам столько ампул в год? Или они прогнозируют ежегодную пандемию, требующую 50 млн прививок? Если подобные ежегодные пандемии представляются невероятными, то значит, что вакцинации в России имеются другие цели помимо лечебных. И то, что производство не рассчитано на продажу за рубеж, означает, что это масштабные вакцинации ориентированы исключительно на население России. Если к этим технологиям в мире относятся с большим опасением и считают их экспериментальными, то есть нуждающимися в серьезной проверке, то не значит ли, что использование непроверенных средств с непредсказуемыми медицинскими последствиями превращает русский народ в огромный полигон для экспериментов на людях? Так русский народ, самый непокорный народ в мире, хотят сделать самым покорным. Если таким образом надо вакцинировать и чипировать наши вооружённые силы, а их вакцинируют в первую очередь не добровольно, а по приказу, и если замкнуть введённые в военнослужащих чипы на какой-нибудь американский разведывательный спутник, то можно считать, что армии у нас нет. Её даже можно через чипы заставить воевать против собственного народа. Когда функции нашего мозга уже будут подключены к суперкомпьютерам с помощью радиоимплантантов и микрочипов, будет уже слишком поздно протестовать. Эта угроза может быть ликвидирована только через информирование как можно большего количества людей. Промедление в борьбе против этой угрозы поистине подобно смерти. На производство нановакцин власть выделила бешеные деньги именно под предлогом эпидемии свиного гриппа. Ну как можно поверить в нежную заботу власти о здоровье населения, когда она, например, допускает продажу на каждом углу под маркой Энергетик откровенного яда в банках. Вот пришла информация: пенсионерка и студентка умерла от передозировки Энергетика. Этим ядом травятся уже не в первый раз. Как говорят медики: полгода, год попил печёнку можешь выбросить в мусорное ведро и сердце туда же. Ягуар – вообще токсичная гадость, в 20 лет уже гипертоники и с циррозом. В состав энергетиков входят опасные синтетические химические препараты, например, кофеин, эфедрин, адреналин, никотиновая кислота и тому подобное, а также откровенные наркота типа кокаина и всякого рода другая помойка. Отсюда и гипертония в 20-летнем возрасте, и печеночная недостаточность, вызываемая тем, что печень является фильтром организма, и не справляясь с токсинами энергетиков, выходит из строя. Ну и что, можно ли после этого поверить, что за теи по головной вакцинации исходит от людей, которые заботятся о нашем здоровье, когда на каждом углу 24 часа в сутки продаются разные отравы на любой вкус, и власть не предпринимает ни малейших усилий для запрета этого по головного отравления своего населения?